Сейчас. Вечер свадьбы. Четверо друзей жениха организовали поисковый отряд. Они берут аптечку и большие факелы из кронштейнов у входа. «Ладно, парни», — говорит Феми. «Все готовы?» В их приготовлениях было что-то лихорадочное. Какая-то странная энергия, граничащая с неуместным восторгом. Они чувствовали себя, вероятно, разведчиками, готовящимися к заданию, или школьниками, которыми были когда-то на какой-то полуночной вылазке. Остальные гости собираются вокруг, молча наблюдая за приготовлениями, чувствуя облегчение от того, что с них сняли ответственность, и теперь они могут спокойно остаться здесь, где светло и тепло. Для тех, кто сидит в шатре и смотрит им вслед, они выглядят как средневековые деревенские жители во время охоты на ведьм, зажженные факелы, неукротимый пыл. Из-за ветра и темноты все кажется каким-то сюрреалистичным. И то жуткое, что ждало поисковую группу, приобретает оттенок сказочности. К тому же трудно понять, чему верить. Можно ли вообще доверять словам истеричной девчонки? Некоторые все еще надеются, что это просто нелепое недоразумение. Гости молча наблюдают, как маленькая группа марширует через колышущиеся створки входа в шатер и уходит в шумную ночь, в бурю, держа факелы высоко над головой.